Глава 10. Дети до сих пор спали, когда придется, но Зоя решила отложить споры насчет часов сна до лучших времен, учитывая, что они теперь питались лучше и убирали за собой. И вот несколько следующих дней по утрам, когда дети еще не встали, в резком осеннем свете, проникавшем сквозь остатки бронзовой листвы в заросшем саду, Зоя тратила час-другой, изучая справочник, делая записи и упорядочивая все для себя. Она обнаружила множество сокровищ. Старинные атласы, на которых изображался молодой мир, сборники чар, изложенных бесстрастно, словно это были простые кулинарные рецепты. И кулинарные книги тоже нашлись некоторые замечаниями от руки. в них были рецепты старомодных блюд, вроде баранево желе или рогой из морских свинок. К собственному восторгу Зоя нашла первое издание знаменитой книги по домоводству миссис Биттон Девственно чистая. Зоя с некоторой извительностью подумала, что эта книга уж никак не пригодилась бы миссис Макглон. И еще несколько по-настоящему древних ежегодных справочников по крикету Уизден. Рэмзи постепенно привык к присутствию Зои. К ее темноволосой голове, склоненной над блокнотом, с карандашом за ухом, к ее задумчивому лицу, на которое время от времени падала прядь волос. Зоя двигалась тихо, не тревожа его. Рэмзи привык к тому, что она иногда ставила на его стол чашку растворимого кофе, слишком слабого и часто почти холодного, но он не понимал, является ли это пассивно-агрессивным напоминанием о необходимости покупки кофеварки. Они не разговаривали, хотя случалось, что Зои радостно вскрикивала от удивления, и Рэмзи беспокойно смотрел в ее сторону, а она показывала ему, что именно нашла. О большей части Зои искала книги с местным колоритом, Иногда это был путеводитель для туристов или карта окрестностей, не имевшая ценности сама по себе, зато ее можно было с легкостью продать в фургоне у туристического центра в разделе «Историческое наследие». И это ни в какой мере не стало бы потерей. «У вас все равно останется несметное количество», — напоминала она Рэмзи. Но иногда, как в том случае, когда она обнаружила первое издание Питера Пэна, Джеймса Барри, который был знаком с дедом Рэмзи, она лишь тяжело вздыхала. «А знаете, — сказал как-то Зоя, — вы, наверное, могли бы на эти деньги отремонтировать восточное крыло». «Думаю, весь дом держится лишь благодаря птичьим гнездам», — ответил Рэмзи. «Я вижу, что в этой библиотеке никогда не чинили крышу», — заметила Зоя. «А ваш отец не предлагал вам стать строителем, а не специалистом по английской литературе?» «А что, ему следовало бы?» «Мы могли бы стать отличным строителем. Крепкая спина, большие руки». Сказала Зои, тут же покраснела. Она на мгновение забыла, что говорит со своим хозяином. Рэмзи ничего не заметила, посмотрел на свои руки, перепачканные чернилами. «Хм», — промычал он. «Думаете, переучиваться уже поздно?» И ни разу не видела, чтобы вы поднялись здесь по лестнице, не стукнувшись головой о перемычку над дверью», — усмехнулась Зои. Рэмзи покосился на нее. «Ну», — уныло произнес он, — «так везде происходит». Понимаю. Тут он посмотрел на свои часы и, как и каждое утро, нахмурился и отправился куда-то по более важным делам, каким именно Зоя до сих пор не знала.